Этот ценный рубин из особого здесь рудника. Этот жемчуг единственный светит особой печатью. И загадка любви, непонятной полна благодатью, И она для разгадки особого ждет языка.